Epilogue. Чистильщик Эван уехал на следующее же утро, в воскресенье, в септиму. Его провожали после завтрака всей толпой и приглашали приезжать с семьей, когда все станет совсем спокойно. А уже в понедельник Джарри и Вилмар, за ними ребята-рыболовы, тащат доски, пришли на пруд. Чуть позже туда же явилось братство. Пока Вилмар и Джарри сколачивали подмостки, мальчишки-рыболовы бегали на подхвате где гвозди принести, один раз сбегали в теплую нору за забытой пилой. Мика заявил, что он не собирается делать лодку, потому что не доверяет малолетним обитателям деревни. А вдруг мелочь угонит лодочку, да с нее. Спасай потом их. Селена была согласна. Но зато общими усилиями был сооружен еще и плод, в середине которого было поставлено нечто вроде морского штурвала – через который протянули крепкую веревку и получили примитивный паром. Всю вторую половину дня пришлось катать малышню и прочих, пока пассажиры парома не укатались до тошноты. Зато мальчишки-рыболовы получили в свое распоряжение путь через весь пруд. Вторник ознаменовался тем, что Александрит закончил плести ширмы, и после обеда Вилмар с малышом Фаркасом переехал в его комнату. На поднятые и укрепленные ширмы бегали смотреть, как на самое настоящее чудо. Разделяющих ширм оказалось всего две. Одна плотная, нижняя, другая – просвечивающая. Третья, небольшая, по пояс взрослому, была сделана, чтобы в часть комнаты вампира не бегал маленький, но очень любопытный волчонок. В комнате же вельмы и малышей Джарри и Вилмор осторожно прорубили вход в бывшую комнатушку Вилмора. Дверь навешивать не стали. Новая комнатка для малышей-оборотней и для Берила стала всего лишь частью общего помещения, чтобы Вильма могла, никого не будя, заглядывать в нее, проверяя, все ли на месте и не надо ли кому-нибудь помочь. С тем же беспокойным сном, например, который все еще давлел над многими жителями теплой норы. В среду устроили первый субботник. Мика умотался до ужаса. Он таскал и таскал в свой сарай, Жаре не выдержал и, ворча, от греха подальше убрал свои машины оттуда. Все железки, какие только могли раздобыть на Луговине, и он сам, и ребята. Вечером, скептически глядя на склад металлолома, особенно на поникшие гусеницы танков, Селена высказалась. «Не представляю, что из этого всего можно сделать. Разве что самокаты?» «А что это самокаты?» — поинтересовался Колин. А Мика навострил ухо на явно незнакомое слово. Да и остальные смотрели на девушку с любопытством. Это обработанная доска на колесиках. Возможно, взять из гусеницы. На ней можно ездить, правя рулем, который крепится на коротком шесте и регулирует ход передних колесиков. А еще есть просто доска — скейтборд. На ней разгоняются и едут. Селена сказала задумчиво, вспоминая. Мика немедленно протянул ей лист и карандаш нарисовать примерную схему самоката и скейтборда. Загоревшиеся глаза мальчишек подсказали, что они уже представили себе это развлечение. Ушла Селена из сарая, опять-таки задумчивая. Из чего можно сделать наколенники для тех, кто будет осваивать скейтборды? На утро в четверг, когда Мика в компании с ребятами из Джарри и Вилмором, снова оказавшимися востребованными, сделал несколько самокатов и скейтбордов. Выяснилось, что на доске готовы встать не только визжащие от восторга и азарта дети, но и взрослые. Джарри первым опробовал пару моделей. Второй, как ни странно, оказалась Аздис. Викару пока пришлось отказаться от развлечений. Он еще плохо держал равновесие. Зато Александрит освоил необычную игрушку сразу. Вскоре толпа детей и взрослых самозабвенно каталась по деревенским улицам по обеим сторонам. В пятницу сократили уроки и вывели детей на второй субботник. Появилась необходимость расчистить опушку леса, откуда пришли машины второй военной волны. Опять пришлось потрудиться чисто физически. Несмотря на наличие плоскодонки и двух машин Джаре. Останки сломанных деревьев, годных для растопки, пришлось перевозить до вечера. Во время ужина Бернар сказал, что он и его маги-ученики, и не только травники, со следующего дня займутся восстановлением прежнего вида опушки. В пятницу же после обеда в деревню явились родители розы. При них девочка-эльф не осмелилась закатывать истерики, но устроила грандиозное искреннее прощание с Ирмой, Роза и волчишка крепились до последнего. Но уже во дворе теплой норы девочки бросились друг к другу в объятия и рыдали громко и в волю, до заикания. Эльфы, поразительной красоты пара, Селена любовалась ими как произведением искусства, растерялись так, что перед искренней болью расставания отреагировать на грубое нарушение расовых законов просто не сумели. Обучение игре Ирмы на Лиире взял на себя Мирт. Бернар тоже умел играть на этом странном инструменте, но заявил, что ему некогда заниматься баловством. Правда, старый эльф часто сидел в гостиной во время музыкальных занятий. Вроде как нечаянно, но попадал именно на то время, когда Мирт играл на удивительном инструменте. В субботу в деревню явился Вальгард со всем своим кланом. Пробыли сутки, благо драконов сумели разместить в том самом неподалеку открывшемся доме погибшего мага. На время пребывания в деревне Координатора Колор старался меньше находиться вне учебно-гостевого дома. Обеды-ужины туда для драконьей семьи втихаря носили домашние – Веткин и Малиныч. Охваченная горячим любопытством, Селена как-то поймала Аманду, и после клятвы хозяйки места, что не проговорится, та выдала тайну немилости Вальгарта к черному дракону. История оказалась запутанной и романтической. Колор должен был стать семейным средней дочери-координатора. Но девушка-дракон в отчаянии рассказала Колору о своей тайне, о влюбленности в человека. Черный дракон, не выдавая секрета своей несостоявшейся невесты, отказался от великой чести иметь родственную связь с кланом Вальгарда. Это произошло за месяц до войны с магическими машинами. И как только началось вторжение, координатор послал Колора на передовую, в приграничное селение. По сути приказа Вальгард мог считать себя рассудочным, но по некоторым внешним признакам стало ясно, что эту ссылку можно расценивать и как эмоциональный порыв наказать Колора. В первые же месяцы войны любимый девушки-дракона погиб но старый дракон так и не узнал подоплеки давнего происшествия. Колор рыцарский промолчал и на этот раз, хотя мог себя обелить. Вместе с Вальгартом приехали несколько существ, специально ради которых любимым путем из-под пространства появился ривер, чтобы показать Джаре заклинание, впускающее в деревню без переноса. Так, кстати, узнали, почему Джарри, не будучи очень сильным магом, смог в первый раз, пробираясь от пригорода к деревне, пройти магических сторожей, серебряных драконов. Все просто. По меркам магического мира, его появление и изменение хода событий маги деревни предугадали. Гости пробыли только некоторое время и уехали еще до вечера. Драконы, разместившиеся в доме, сказали, что хотели бы немного отдохнуть, погулять по окрестностям, пока хозяйка места разбирается со вновь прибывшими. Поскольку маленький народ был оповещен хозяйкой места о прибытии гостей, то встречали последних всей толпой. Поэтому, едва услышав недовольный рык деда, малыши-оборотни переглянулись и сгинули с места встречи. Их искали долго, пока Селена не сообразила вытянуть из грозного старого оборотня обещание оставить малышей в деревне. Семья у него все равно большая, и малышей в ней хоть и приветили, но они себя чувствовали чужими. Кажется, дед понял это. Чуть обещание было дано, малыши появились снова. Оказалось, Тарма и Вилл при виде разгневанного деда, будучи умными и сообразительными, бросились к единственному, кто мог бы спрятать их и от острова чутья оборотней, и от магического поиска — к Конору. Ну, тот и спрятал их в комнате братства, накинув на обоих магическую завесу. Прятаться было трудно, братишки побегать любили, но нужное время выдержали. При виде старшего брата Кай насупился чуть не до слез. Но парень выбрал свободную минутку, когда Селена успела разместить драконов и хлопотала с приемом гостей, и быстро сказал, что не прочь бы оставить в деревне младшего брата. «Вы это в самом деле?» — вырвалась у девушки. «Понимаете, у меня квартира маленькая, а я хочу...» Он замялся, но Селена поняла. «В общем, нам там будет тесно». Он спохватился. «Хотя от Каи я не отказываюсь, но ведь ему здесь хорошо?» «Хорошо», — с облегчением сказала хозяйка места и улыбнулась смущению парня. Старшая сестра Далии приехала не одна, с Сильвестром и второй его сестренкой, и сразу отпустила обоих к оживившимся ребятам из теплой норы. Женщина-оборотень тоже выждала, когда Селена окажется более-менее свободной, и, застав ее в столовой, резко высказалась. «Я не понимаю, кого вы растите в этом доме? Я не понимаю, почему вы воспитываете детей в таком, в такой агрессивной манере?» Как выяснилось, Сильвестр и его сестры оказались не просто в семье, а опять-таки в клане, о чем вскользь упомянула далее. Многокомнатная квартира принадлежала сразу трем многодетным семьям, связанным между собой родственными связями. Дети, обитатели квартиры, встречали новеньких, скажем так, не слишком гостеприимно. Сработали особенности расы оборотней. Это наше место, а вы чужаки. Сильвестр терпел, пока не сбежала далее. Он решил, что сестренку до побега довели многочисленные кузены и кузины. И, улучив момент, пока взрослые рядом отсутствовали, а младшие родичи уже привычно задели его, пустил в ход навыки, полученные на занятиях Колора. А поскольку черный дракон не давал спуску в учебное время никому, так и Сильвестру было все равно, кто перед ним – малыш или довольно сильный подросток. Если кто-то лез к нему, получал по полной. На великий рев своих чат взрослые оборотни чуть позже среагировали довольно своеобразно. Не стали выяснять, в чем дело, а пригрозили Сильвестру отправить его назад, в деревню. И тогда рядом с наказанным братом запрыгала и вторая сестренка, Лека, до сих пор тихая и удрученная. «Я тоже непослушная! Хотите, тоже покажу, как драться умею! И я...» В общем, после того, как старшей сестре Сильвестра прислали приглашение съездить в деревню, куда сбежала Далия, женщина-оборотень, недолго думая, подхватила младших строптивцев и поехала в деревню с твердым намерением оставить обоих там, куда уже сбежала Далия. С Сильвестром поговорит его учитель, дракон, сухо сказала Селена. Мальчик будет наказан, так как не выполнил условий, при которых проводят боевые занятия. Чуть позже, вечером, девушка выдохнула с облегчением, что старшей сестры Сильвестра уже нет. К хозяйке теплой норы примчались взволнованные мальчишки с известием, что Сильвестр снова попытался отлупить Герда, узнав, что тот открыто дружит с Далией, но получил сам. Дело в том, как выяснилось, что Сильвестр слегка расслабился с малолетними оборотнями, не умеющими драться, а герд продолжал заниматься каждый день. На этот раз девушке помог семейный. Он за шкирку затащил избитого Гердом Сильвестра в старую садовую старушку, причем перед уходом, закрывая дверь за собой, заметил. «Отсюда легко удрать. Но если ты попробуешь это сделать, я пойму, что ты в деревне не нужен. Это шантаж, но мне нужно, чтобы ты осознал, что именно делаешь. И учти, далее и Герд просто дружит». И Сильвестр покорно высидел до ужина, пока за ним не пришли. Воспитательная беседа и мальчишка-оборотень больше не приставал к Герту, с которым тоже серьезно поговорили. После этого эпизода Селена некоторое время раздумывала, благодарить ли Колора за его занятия с детьми, нет ли. Остановилась на том, что надо уговорить его брать с детей клятву, не использовать уроки во вред кому бы то ни было. Обещания он требовал, но они не так действенны, как клятвы. Третьим гостем оказался молодой мужчина лет 30 в военной форме. Завидя его, Селена сразу сообразила, кто это, и немедленно отдала ему браслет с Илией. Пока родственники ребят-оборотней разбирались со своей ситуацией, летчик гулял по деревне, разговаривая с призраком бывшей возлюбленной. Перед отъездом он подошел к Селене и смущенно сказал, «Спасибо, что вы не забыли разыскать меня». А Илия только улыбнулась им обоим и растаяла, ушла навечно. Гости уехали после ужина, и после ужина Вальгард вызвал Селену и Конора. Сидя в гостиной нового гостевого дома и испытующе глядя на девушку и мальчишку некроманта, он сказал: Мы нашли последних из той лаборатории. Он не договорил, но Селена и Конор поняли, о ком он. Один из них оказался в аппарате нашего правительства и очень боялся, что его раскроют. Поэтому, несмотря на опасность, он и послал тех двоих на вашу деревню найти и убить боевого мага с сопровождением Джарри, как последнего свидетеля, знавшего о Коноре. Все участники, создатели лаборатории, понесли наказание. Конор однажды чистильщики принесли на мальчика, найденного на улице». Он был без сознания, когда мы увидели его внутреннее содержимое и его силу. Мы, не приводя его в сознание и боясь, как бы он не навредил себе, попробовали снять с него механизмы, делающие его машиной. Мы старались делать это осторожно и не сразу, Но мальчик оказался сильней, чем мы думали, и сумел сбежать. «Конор, доверишься ли ты драконам сейчас?» «Да», — сказал мальчишка-некромант. Селена ушла из дома, но уже в теплой норе ничем не заниматься не могла. Все валилось из рук, когда перед глазами вставало напряженное лицо мальчишки-некроманта. Нет, драконам она доверяла, но все равно боялась. Но через несколько часов Конор вернулся спокойный и какой-то очень плотный на вид. Оказалось, под рубашкой прятались бинты. Драконы выкинули из него все, что делало его машиной. Едва только увидев его бесстрастного, Селена немедленно увела его к себе в кабинет. И уже здесь обняла мальчишку. Тот постоял немного, напряженный, и сам прильнул к ней. Она не стала спрашивать, страшно ли ему было и есть беспривычного оружия. Живой – вот главное. Драконы не собирались оставаться надолго в гостеприимной деревне. Воскресным утром клан Вальгарта собрался у теплой норы, и координатор попросил хозяйку места вызвать колвра с его семейной. Черный дракон явился неохотно. Вальгарт скептически оглядел его, более благосклонно оглядел легко краснеющую Аманду, после чего выдал Колору плотную бумагу с какими-то гербами. «Дети вписаны», — коротко сказал он и обратился к Селене. «Где ваш семейный?» «Здесь», — отозвался Джарри, не сдержав радостной улыбки. «В графу дети никого вписать не хотите?» Конор, находившийся тут же, вдруг поднял голову и неверяще взглянул на дракона, а потом на Селену. Та сказала совершенно хладнокровно. «Хотим, если законы крови позволяют». «У мальчика есть родственники дальние», сказал Вальгард. «Но у меня два преимущества. До конца моих полномочий, как правительственного лица, остается два часа». И я знаю древние законы. Законы говорят, если лица связаны кровью братства, будет засчитан голос самого малозащищенного из кровников, каковым является в этой ситуации мальчик. Что скажешь, Конор? Я согласен. Чуть дрожащим голосом откликнулся мальчишка-некромант. Вальгард пристально оглядел Селену, поднял бровь. «Конора вписывать вторым сыном или старшим?» Когда до пары дошел смысл его слов, счастливый Джари подхватил пискнувшую от неожиданности семейную на руки и твердо сказал «старшим». Следующей парой, получившей свидетельство о браке, оказались Викар и Аздис. И опять всей толпой обитатели теплой норы проводили Вальгарта и его клан до пригородной изгороди. Когда драконы взлетели, Джарри обнял Селену и Конора. «Ну что, семейные мои!» — весело сказал он. «Кажется, жизнь налаживается». «Насчет налаживается? Не знаю». Вздохнула Селена, встретившись с вопросительным взглядом Конора и кивком отпуская его к нетерпеливо ждущему братству. А вот придется налаживать, соглашусь». «Ничего», сказал Джаре, усмехаясь вслед толпе, бегущей к теплой норе. «Явно похватать самокаты и доски. Сейчас хоть и трудно, но все же будет полегче, чем ранее. Главное, войны нет, а уж мир зависит только от нас». Оглянулся Колор, идущий впереди, под руку с Амандой, с Люцией на плечах. Чуть улыбнулся на последнюю реплику Джаре и Селена спросила. «Колор, «Что думаете о праздничном ужине?» «А чего думать?» Сказал черный дракон. «Когда мы выходили провожать высоких гостей, ваши домашние уже суетились!» И Селена про себя вздохнула. «Может, и правда все наладится?» Конец книги. Текст читала Василина Клочкова.